Тогдашние мальчишки каждую из этих картин смотрели неоднократно. Там и выросла любовь Гаспарова к приключенческому жанру. Это сегодня фамилия Самвела Гаспарова вспоминается лишь киноведами, а в середине 70-х годов почти все его фильмы делали во время проката сумасшедшую кассу. Он одним из первых в СССР начал снимать боевики, которые, как это ни странно, смотрятся и поныне. На его фильмы очереди занимались с утра, чтобы вечером попасть на сеанс. Вот лишь некоторые из его картин. «Ненависть» и «Свидетельство о бедности», оба, 1977 год. «Забудьте слово «смерть»» «1979 год», «Хлеб, золото, наган», «1980 год». В последней картине он выступил не только как режиссер, но и как актер. И, конечно, там, где кипела зрительская любовь, наша официальная кинокритика просто скрижетала зубами, обвиняя Гаспарова во всех смертных грехах. Цитирование «Излишней развлекательности» Дешевые популяризации и так далее. Фильмы Гаспарова зарывали, аргументируя это так. Мы не можем выпустить на экраны ваши фильмы, потому что там сплошные убийства. Примером того, какая нервотрёпка устраивалась тогда при приёмке его картин, может служить история с фильмом «Ненависть», сценарий для которого написали Никита Михалков и Эдуард Володарский можно сказать, они были первооткрывателями жанра вестерна в нашем кино, создав в 1974 году бессмертный фильм "Свой среди чужих, чужой среди своих". В картину "Ненависть" Гаспаров хотел вставить песню Владимира Высоцкого, который в те годы благосклонно получал разрешение сниматься в фильмах Одесской киностудии. Гаспаров пришел к нему домой, чтобы рассказать про сценарий. В то время у Высоцкого был момент, когда он вообще не пил. Он сидел за столом, на котором лежали плитки белого шоколада, и стояла кружка с чаем. Он ел плитку за плиткой и смотрел, как режиссер бегает и прыгает по комнате, показывая ему свою будущую картину. Потом схватил гитару, Минуты полторы перебирал струны и тут же запел. Пожары над страной, все выше, ярче, веселей, Их отблески плясали. В два притопа три прихлопа, и вот судьба и время Пересели на коней, а там галоп под пули в лоб, А мир ударила возноб от этого галопа. Режиссер пришел в восторг от того, как точно Высоцкий сумел уловить суть и самый нерв будущей картины. Придя домой, Гаспаров даже выпил водки в честь того, что общался с гением. Но на просмотр фильма пришел зампред Госкино СССР и поставил условие – песню убрать или картину закроют. Пришлось принять это условие, чтобы спасти фильм. В 1983 году Гаспаров снял вполне традиционный фильм про работу милиции, как сейчас бы сказали, про ментов. Он назывался «Без особого риска». В числе исполнителей главных ролей там были молодые Борис Невзоров, Александр Галибин. Но помимо работы Гаспаров попытался показать личную жизнь и некоторые проблемы самих милиционеров. Что тогда было? Один из высших чиновников МВД СССР лично вызвал режиссера к себе и ругался, не стесняясь топать ногами. «Вы испохабили образ советской милиции. Что о нас подумают в мире? Курят, пьют, бросают жен. Этот фильм выйдет на экраны только через «Мой труп». В итоге, видимо, чтобы спасти чиновнику жизнь, было принято решение картину здорово покромсать. Ведь до переживаний самого режиссера никому не было дела. Вот лишь некоторые сведения о том, какие сборы давали фильмы Самвела Гаспарова. Фильм «Ненависть», 1977 год, 24,1 миллиона рублей.